Глава двадцать Последнее Последние приготовления. Другая страна, Земли Улья. Торн. «Поганые твари! Да как когда вы... же вы закончитесь?» Терпение главного следопыта подходило к концу. Да что там, он просто кипел от ярости. А ведь по меркам хранцев Торн являлся воплощением сдержанности, уступая в этом только усопшему Салхему. Но тот был известным отморозком. Чтобы подчиненные не взбунтовались и выполняли приказы, Торн изображал спокойствие, но на бойцов не давил, уступив эту сомнительную роль вожаку. Впрочем, собратья его и не винили в своих бедах, зато эмоции не сильно скрывали и постоянно матерились. Некоторые шепотом, другие — с чувством, толком — расстановкой. По правде говоря, бесконечные летающие твари не были непреодолимым препятствием. Опасным соперником — да но не смертельной угрозой. Если бы не внутренний разлад, то хранцы не испытывали бы столь сильные затруднения. Насытив энергетическое тело, наемники легко блокировали мелочь, а высокая скорость и превосходное владение холодным оружием позволяли перемалывать даже крупных торпед рой за роем. Тем не менее, когда надоедливых тварей становилось слишком много, им иногда удавалось цеплять самых слабых из собратьев. В результате они падали под действием яда и восстанавливались только через несколько часов. Поначалу племя останавливалось после каждого такого случая, но потом разгневанный слабостью подчиненных Керх велел тащить парализованных товарищей, что не добавило радости остальным. Чем дальше хранцы заходили на территорию Улья, тем большее сопротивление их ждало. Мелких ос они продолжали игнорировать. Но вот твари побольше стали представлять серьезную угрозу, когда сбивались в большие стаи. Один на один любой из собратьев легко выходил победителем. Но когда на тебя кидается десяток смертоносных торпед, никакое поле не выдерживает, просто перегружается и ослабевает. Хорошо еще, что хранцев было много, а сам Торн, Керх и еще несколько старших хранцев могли выйти вперед и сломать атаку. Благо твари не отличались умом и сообразительностью и кидались на ближайших врагов, даже самых сильных. Таких схваток Тор не боялся. Защита коснувшегося силы справится и с большей стаей. Но он мрачно думал, что будет, если их окружат сотни сильных врагов. Больше всего его подчиненных бесил голод. Постоянное уплотнение энергетического тела съедало все силы и ресурсы, а взамен враги давали не так много пыльцы. Размен получался не в их пользу. Расход превышал поступление. Вот воины и голодали. Голодали! Они! Элитные охотники в долине полной добычи! Торн раздраженно сплюнул, но тут же отдернул себя. Нельзя показывать слабость. Остальные на него равняются, а их поддержка ему ой как понадобится. Естественно, что тяжелые условия похода не прибавляли популярности вожаку, которого проклинали даже самые яростные фанаты. Если Торн поднимет сейчас вопрос о лидерстве, то Керх в ту же секунду вылетится в своего поста. Самое смешное, что молодой вожак этого не понимал и пер вперед, как тупой буйвол. Однако Торн молчал. «Пока», — молчал. «Дело надо закончить». Кроме того, он чуял, что люди где-то рядом, хотя все умения и способности молчали, и у него, и у собратьев. Но он знал, что беглецы впереди. Каким-то чудом они сумели найти укрытие и поддержку посреди странных летающих чудовищ, расплодившихся в неимоверных количествах. Эта мысль игнала его вперед. Тор набернулся и увидел, как вдали взорвался торпедоподобный монстр. У кого-то явно не выдержали нервы. «Кто стрелял? Финк, чертов поганец! Я тебе сейчас башку твою тупую откручу! Я же приказал не тратить пули!» Керх подскочил к нарушителю и сильным ударом сшиб хмурого ранца с ног. Финк покатился, но быстро встал, зло посмотрел на вожака и огрызнулся. «Керх, долго мы еще будем выслеживать проклятых людей? Заткнись, подними ружье и следуй за мной, иначе клянусь хранам, ты здесь и останешься!» Старший следопыт напряженно смотрел на перепалку, готовый вмешаться, но чувствовал, что этого не понадобится. Керх редко использовал слова, предпочитая сразу бить, а сейчас тратит время на разговоры, чувствует, что теряет власть или не хочет доводить дело до крайности. А может, повзрослел наконец и понял, что нельзя так обходиться с остатками их народа. Торн грустно усмехнулся. Месяц назад он бы обрадовался таким изменениям в поведении вожака но сейчас ему было плевать. Решение принято. Жаль, что Хэнс погиб. Он бы сумел узнать настроение Финка после взбучки. Хотя чего тут узнавать? Партия Торна сейчас получила нового члена. Сколько же осталось за Керхом? Пятеро? Четверо? А может и вовсе никого? «Хорошо, старший. Я действовал недостойно, потому что был ранен и устал». Финк пошел на попятную но говорил тихим, напряженным голосом. «Это не оправдание! Поднимить чертово ружье и становись строй! Твой выстрел созвал тварей со всей округи! Ну точно!» От досады вожак топнул ногой и проорал. «Все в круг! Торн, мы с тобой впереди! Покажем этим богатцам, с кем они связались! Может, хоть тогда они от нас отстанут!» Керх выкрикивал команду без энтузиазма. Было видно, что вожак тоже устал хотя фанатичный блеск в его глазах никуда не делся. Он жаждал мести. Торн поднял голову. Они бежали по низине, но и отсюда он видел, что с разных сторон на них мчались три крупных роя. Не меньше сотни особей в каждом. Как бы он ни относился к Керху, приказ вожака был правильным, и Финк заслужил сбучку. Вместо спокойного отдыха им сейчас предстоит сражение с неутомимыми тварями. Старший следопыт крякнул с досады и расчехлил два огромных тесака. Кто бы ему сказал, что придется использовать холодное оружие не для удовольствия, а для выживания? Другая сторона, Алекс. Алекс прошелся вдоль границы, пока не обнаружил очередной спящий рой. Зрение, усиленное быстрым мышлением, этому крайне способствовало, и он углядел осиное лежбище в глубине мини-рощи. Чем дальше, тем больше разведчик убеждался, что выгоднее иметь не развитое чувство само по себе, а уметь обрабатывать сигнал. Даже без помощи универсального фильтра разогнанное сознание подмечало странности ландшафта. Именно оно наделяло органы чувств новыми возможностями. Причем не за счет скорости самой по себе, а потому что в этом режиме Алекс мог задействовать неосознаваемые в обычной жизни функции мозга ту самую часть, которую иногда кличут подсознанием, хотя сознание цело и неделимо. Но сейчас его мало интересовало исследование собственного мышления. Достаточно, что он может выследить врага. Так я и без обучения следопытом-самоучкой стану. Но еще лучше взять уроки у того, кто в этом здорово разбирается. Даже если не выйду на уровень хранцев, то хоть пойму, как они добычу выслеживают. А там, глядишь, и маскировать следы научусь. Думал он, механически двигаясь вперед. Алекс наметил себе первоочередную цель — разобраться с защитными возможностями домена. Лучше, конечно, сначала потренироваться в лагере, протестировать умения вместе с товарищами, но времени, как всегда, нет, да и не покажет такая тренировка полной картины. А вот бой с монстрами сразу выявит все плюсы и минусы. Опасно, но он верил, что справится с тварями даже в случае затруднений с доменом. Твари спокойно дремали на крупном дереве. К счастью, восприятие добило до логова, едва разведчик подошел к кромке леса. «Ну, понеслась!» — нервно подумал он, понимая, что все может пойти наперекосяк, как обычно и бывает. Усилием воли он отогнал сомнения, ударил вихрем лезвий по осиному лежбищу и помчался обратно к Маре. Осам потребовалось немного времени, чтобы проснуться, взбодриться и углядеть невидимого врага через гущу леса. Алекс в который раз порадовался, что все монстры, даже самые выдающиеся, ограничены своей природой и имеют одинаковый набор способностей, поэтому можно не ждать сюрпризов с этой стороны. Добравшись до границы, разведчик остановился и обернулся. «Эй! боги! Сюда!» Марь плыла за спиной, но испытание должно состояться прямо здесь. Из леса, пробивая листву и ломая ветки, вылетел десяток торпед. За ними летели мелкие осы. Алекс развернул домен и приготовился. Обнаружив человека, окруженного квазианомалией, торпеды поступили на удивление мудро и непривычно. Не стали атаковать сразу, а дождались прибытия мелких собратьев. Но и те не ринулись мгновенно на жертву, а рассредоточились вокруг, перекрывая пути отхода, кроме границы за спиной. Алекс усмехнулся и проорал. «Эй, болезны! Что остановились? Нахрена я вас сюда привел? Покажите, на что способны!» Однако соперник проигнорировал провокацию. Наступила тишина. Казалось, что обе стороны не знают, что делать. Но это только казалось. Спустя десять минут прибыла тяжелая кавалерия. Несколько локаторов, десяток торпед и куча мелких ос. Разведчик недовольно процедил сквозь зубы. «А что так мало? Дешево же вы меня цените, уроды!» Осы, посовещавшись своим осиным способом, видимо, решили, что домен мало похож на марь, поэтому негоже оставлять добычу. Два десятка жужжащих созданий приблизились к Алексу. Без каких-либо раздумий они влетели в искаженное пространство. Но Алекс был готов. Упражнения с фарадом подсказали, что делать. Он выделил один из туннелей и закольцевал вокруг себя. Получилось что-то вроде бублика. Причем, если снаружи радиус домена составлял всего пять метров, то внутри искаженного пространства туннель имел ширину не меньше десяти метров, а общую длину — под сотню. Небольшой рой легко там уместился и весело жужжа стал наматывать круги вокруг Алекса, хотя летел все время по прямой, прямо к жертве. Через минуту твари недуменно замерли. Они явно не понимали, что делать. Однако их старшие собратья соображали лучше. В домен влетела пятерка торпед, а еще несколько замерло снаружи. Алекс напрягся. Хотя враги не атаковали напрямую домен, присутствие высокоэнергетических живых источников начало растворять бублик. Он понял, что его предел — это около сотни мелких ос или полтора десятка торпед. Дальше домен либо разрушится, либо придется сжечь пыльцу, поддерживая его дополнительной энергией. Однако пока запас у него имеется. Ладно, с тестами покончено. Пришло время уроков. Сейчас, дорогие гости, я вам объясню, почему нельзя связываться с человеком. Алекс влил энергию в домен и, помогая быстрым мышлением, на секунду расширил площадь бублика в три раза. Этого хватило, чтобы захватить еще нескольких торпед снаружи. Остальные тут же отлетели подальше. Новички присоединились к основной куче и начали бешено носиться вокруг. В какой-то момент они разделились, и нагрузка на Матрицу возросла. Но Алекс терпел, исследуя границы возможностей. Интуитивно он так завернул пространство, что основной туннель, где находились враги, занял все пространство, не просто закольцевался, а превратился в замкнутую сферу без границ. Куда бы ни пошел враг, он топтался на месте, либо бегал вокруг центра. Однако этого было мало. Осы и торпеды почти порвали домен. Хотя они не могли плеваться ядом или выпускать фаерболы, или коснуться энергетическим телом границы туннеля, их поле все равно действовало разрушительно. По лицу разведчика покатились капли пота. Быстрое мышление на пике возможностей повысило температуру, и пришлось потратиться на лечение, чтобы сохранить ясность сознания. «Долго я не выдержу», — понял он, но сдаваться не хотел. «Еще немного». Он распределил внимание по бублику и попытался сделать так, чтобы туннель стал более подвижным, не таким жестким, как сейчас, а наоборот, мягким. Нагрузка снизилась, но резервы подходили к концу, и разведчик решил больше не испытывать свои силы. Вихрь начал рубить тварей. Враги дохли пачками, а давление все уменьшалось и уменьшалось. Когда от прежней кучи малы осталась треть, Алекс спокойно вздохнул. Домен показал себя отлично, по крайней мере на врагах без дальнобойных умений. Окончив с пленниками, он посмотрел на остальных. Оказалось, что представление впечатлило зрителей, и они отлетели на полкилометра, но к ним присоединилась еще пара раев. «А теперь урок номер два», — неуверенно прошептал диверсант, открывая контейнер. Дождавшись, пока внутри осядет пыльца с убитых врагов, он вытер лоб, напялил веселую мину, больше похожую на скал, и непринужденным шагом направился косом. Иллюзия веселости потребовала напряжения всех его невеликих актерских способностей. Сделав пару шагов, он добрался до границы домена, но выходить наружу не собирался. К сожалению, умение не двигалось вместе с ним, но, к счастью, ничто не мешало пересоздавать его снова. Ничто! кроме нехилого расхода энергии на повторную активацию. Напомнив себе, что перед ним требовательная публика, Алекс не стал кочевряжиться, а вызвал домен, причем так, чтобы оказаться на его краю. Получилось даже немного сплющить мини-аномалию до продолговатого коридора длиною 15 метров. Весело насвистывая, он пошел вперед, не обращая внимания на расходы. Разведчик не был уверен, что его не атакуют, но решил, что если сейчас побежит, то потеряет стратегическое преимущество и покажет врагу, что его можно достать даже внутри мини-аномалии. Ведь кто бежит, если чувствует себя неуязвимым? Нет, нужно воспользоваться растерянностью соперника, обмануть его. Алексу пришлось пройти еще пятьдесят метров, все дальше отходя от спасительной Мари, пока осы не дрогнули и не отлетели на несколько сотен метров. «Получилось», — прошептал он и проорал. «На сегодня все!» «Живите пока! Некогда мне за вами гоняться!» Погрозив насекомым напоследок кулаком, он развернулся и отправился в лагерь. По пути всеми силами подавлял импульс обернуться и посмотреть, следует Оса за ним или нет. Вернувшись, Алекс хотел наконец получить свои обновки и выяснить всю имеющуюся информацию по улью. Однако он быстро обнаружил, что мир не крутится вокруг него, и поселок ухитряется жить своей жизнью, даже когда его нет рядом. Сесар отправился на тренировку. Ева зависла в лаборатории, а Даррен и другие старые знакомые были сильно заняты подготовкой. То ли к битве, то ли к бегству. Как ни странно, у Рауля время нашлось. «Ну что, проверил свои теории?» «Да, есть даже небольшие успехи», — похвастался Алекс. «Расскажи, только поторопись. Мне нужно через час проинспектировать, как двигается изготовление датчиков. Твой знакомый обещает их настроить на псов, как он их кличет. Кстати, тебе их и устанавливать». «Справлюсь, только скажи где. А сейчас про успехи». Алекс кратко рассказал про свое влияние на аномалию и как это может помочь в отражении атаки. Командор внимательно выслушал доклад. «А, надо подумать. Но эта способность понадобится только если мы ввяжемся в бой». «А ты склоняешься к бегству?» «Пока не знаю. Афина заперлась и сидит в трансе, моделирует варианты. Про схватку с хранцами она мало что может сказать, но бегство — точно не сахар. Куда бы мы ни попали, всюду нас ждут враги». «Это не новость, но, судя по твоему энтузиазму, прогноз негативный. Скажем так, потери будут. Не очень большие, но по-любому будут. Но и хранцы не сказать, что пацифисты». В бою погибнет больше народу. Это я тебе и без Пифии скажу. Да, не в этом дело. Рауль устало вздохнул и продолжил. Пифия видит потери. Не от каких-то суперкатаклизмов, а просто от столкновений с монстрами, которых тут расплодилось, как я не знаю кого. И это в течение всего пары недель после побега. Куда бы мы ни побежали. Дальше все в тумане, но можно предположить, что удобного убежища мы не найдем. Значит, потери будут регулярные. В конце концов, в живых останутся только самые сильные. Мне кажется, ты преувеличиваешь. Скорее, преуменьшаю. Представь, что будет, если мы на кого-то подобного осом наткнемся, ничего о них не зная. И не смотри, что они расплодились в идеальных условиях. Как-то же осы сюда добрались, и вообще страшны не сами монстры, а неизвестность. Значит, бой. Я пока думаю. И ты забыл о главном. Это о чем? Нахмурился Алекс. У хранцев есть мощные блокираторы аномалий. Не те, что они для себя используют, а для прохода через границу. Так эти сволочи осколки собирали. Давали людям, и те пересекали грань. Только вот умирали потом быстро. Точно, я и забыл про них. А ведь если блокиратор окажется у человека на стадии синтез, он же сможет выйти? — сообразил Алекс. — Вот именно. Жаль, что я не украл их вместе с Фарадом. — Ты бы и не смог, — усмехнулся командор вождь держит их у себя в личном хранилище странно что ты фарада не расспросил не додумался если честно с твоим потенциалом в этом нет необходимости улыбнулся командор судя по твоим рассказам на шестом уровне ты пройдешь границу и так хм, но тогда нам тем более нет нужны биться с песеголовыми. мы сбежим я стану тренироваться и через две три недели перейду на следующий уровень выйду наружу и приведу помощь давай считать Рауль начал загибать пальцы. «Допустим, уровень ты возьмешь быстро. Пусть даже не за две недели. Но что дальше? Вот выйдешь за границу и куда направишься?» Алекс задумался. До сих пор он как-то не размышлял об этом. М -м -м, «Наверное, напрямик через горы перейду. Там же должны быть люди. Откуда такая уверенность? Размеров другой страны мы не знаем. Только то, что она гораздо больше земли». «Возможно, лагеря старателей лежат с той стороны. Но даже если это и так, то переход через хребет может занять месяцы. Месяцы! И это по горам наполнены монстрами. Пусть они не так сильны, но их много. Они ненавидят людей и могут использовать способности без ограничений. А ведь потом нужно еще вернуться тем же путем, и не в одиночку». «А какой тогда был план? Что ты хотел сделать?» Надо выйти за барьер и телепортироваться на землю. Но ведь тогда ты не найдешь путь назад. У нас есть ребята с прокачанным умением ходок. Если умение достаточно развито, то можно прыгнуть в то же место, откуда перешел на землю. А если ходок добрался до максимума, то еще и приведет с собой других людей. Даже не слышал об этом. Неудивительно. Информация не слишком секретная, но мало кто об этом знает. Мне, например, Афина рассказала. Когда люди стали пропадать, правительство, чтобы не останавливать добычу пыльцы, использовало таких курьеров для помощи старателям в переходе сюда. «У нас подобных специалистов нет, но в этом и нет необходимости. Главное — выбраться. Опытный ходок плюс наш посыльный смогут вернуться и привести помощь. А дальше — дело техники. Но ты для этого не годишься». «И что мы сделаем дальше? Как быстро вытащим людей?» Рауль пожал плечами. «Правительство построит лагерь и пробьет коридор через границу зоны. Как это сделать, мы не знаем. Нужна только помощь с той стороны и энергия. Много энергии». «Понял. Значит, нам нужны блокираторы хранцев». «Да, это самый надежный путь сохранить людей и наших гостей. Не забывай про Мараха и Фарада. Они более ценные, чем все мы вместе взятые. Одно дело информация про новые технологии, а другое — живые носители знаний и умений». «Даже Зара не бесполезна. Пусть она и не мастер, но знает, как работают большие корпорации там». Командор махнул рукой куда-то вверх. «А им наружу пока нельзя. Поэтому мы должны не просто привести помощь, но и построить тут новые базы. И всякие злобные наемники сильно этому будут мешать. Это еще одна причина разобраться с ними здесь и сейчас». «Я уже согласился», — поднял руки Алекс. «Понятно, что согласился. Куда ты денешься?» Но управление трясиной для боя недостаточно. В лучшем случае мы сдержим одну атаку. Возможно, перестреляем с десяток хранцев, благодаря эффекту неожиданности. Этого мало. Нужно что-то еще. Давай, ищи. Что искать? Не знаю. Думай. Ладно, это еще не все. Я сегодня научился безопасно ходить между осами. Задумчиво начал Алекс. А? Командир поднял бровь, чем стал похож на одного популярного актера. Чем это нам поможет?» «Хочу наведаться Кую. Знать бы только, где он находится». «Нахрена тебе осы?» «Глупо не использовать наши знания о монстрах. Возможно, я найду еще один козырь. Схожу, осмотрюсь. Сейчас все окружающие твари — наши союзники». а звучит разумно. Ладно, благословляю. А с Ульем я тебе помогу. Мы знаем, где их логово». «Откуда?» — изумился Алекс. «Хорошенько подумали и отследили маршруты патрулей». Наблюдатели их видят. Так вот, есть одно место в пятидесяти километрах отсюда. Туда твари часто добычу носят. Скорее всего, там их лежбище. Отлично. Тогда я немедленно выхожу. Однако, несмотря на спешку, Алекс решил задержаться. Первым делом он отыскал Олимпию и попросил провести с ним тестовый бой. Девушка согласилась. Быстро выяснилось, что их домены в активном состоянии конфликтуют друг с другом. Во время спарринга разведчик обхватил соперницу своим умением. Олимпия поморщилась и пожаловалась, что навык Алекса не просто разрушает ее домен ослабления, но и вызывает болезненные ощущения. Однако на этом успехи закончились. Захватить девушку не получалось. На расстоянии в полметра от Олимпии навык забуксовал. Получилось так, что искаженное пространство окружило противницу со всех сторон, но не поглотило. Ха! Не получается! Знай наших! Ухмыльнулась Олимпия. «Не хвались пока», — пробурчал разведчик и попросил. «Сбавь обороты на минутку». «Надеешься на реванш?» «Трясина же тебя засасывает, значит, и я смогу». «Ну ты сравнил. За трясиной его величество червь стоит. Что-то много у нас королевских особ развелось. И вообще, ты не знаешь об этом, но мы с червем практически друзья. Жаль, что он не в курсе». «Ну, погоди...» Алекс верил, что возможности его домена сильнее просто потому, что его умения не конфликтуют напрямую с противником, а обманывает его. Он вспомнил, как справился с осами, когда старался не жестко биться с ними, а сделать пространство проницаемым и текучим. — Так, стой прямо, сейчас я на тебе мягкую силу применю. — Давай, начинай. — Сама попросила. Туннель как бы расплылся, но не сломался а враждебная энергия перестала давить так сильно. Большая ее часть просто не оказывала воздействия, а безвредно рассеивалась. Однако домен так и не поглотил Олимпию. Она нагло лыбилась и ухмылялась. «Твоя мягкая сила какая-то слишком мягкая. Ничего не чувствую. Можешь сделать потверже». Алекс не обращал внимания на подколки, а напряженно размышлял. «Домен — это не только энергия, но и пространство». «А пространство не имеет границ и все в себя вмещает». С этой мыслью он представил, как соперница, вместе с ее издевательской ухмылкой, проваливается в проницаемый туннель. Некоторое время ничего не получалось. Пришлось прикрыть глаза и расслабить сознание в надежде, что это качество передастся навыку. Алекс не был уверен, что психологические приемы помогут, но через пять минут услышал недовольный возглас. «Эй, что ты сделал?» Он открыл глаза и улыбнулся. Олимпия вместе с ее доменом ослабления полностью погрузилась в искаженное пространство. «Попробуй дотянуться до меня», — предложил он. «Я до тебя сейчас так дотронусь, как никто не дотрагивался», — угрожающе пообещала она и побежала вперед. Но как Олимпия не старалась, она не могла добраться до обидчика. Теперь уже Алекс издевательски улыбнулся, глядя, как она нарезает круги вокруг. Через минуту ей это надоело. «Все, закончили на сегодня». «Не останавливайся, побегай еще немного». «Размечтался». «Ты срываешь эксперимент». «Я тебе что, крыса лабораторная?» «Хм, объект проявляет недовольство». «Я тебе покажу объект». «Хм, объект проявляет агрессию». «Ну все, капец тебе». Олимпия прыжками помчалась к наглецу, но лишь снова оббежала его по кругу. «А ну, выпускай!» Заорала она, уперев руки в бока. «Все Еве расскажу! Как ты над женщинами издеваешься!» «Попытайся выбраться сама, вливая энергию в свой домен», — предложил Алекс пленница. Олимпия замолчала и напряглась. Ее лицо покраснело от напряжения, но она не останавливалась. «Давай еще!» — подбодрил ее ухмыляющийся экспериментатор. Олимпия молчала, но Алекс почувствовал, что энергия берет свое, разрушает его мини-аномалию, несмотря на все трюки. Попытка спасти положение ничего не дала. Через несколько секунд домен лопнул. «Ничья!» — предложил он. «Нет уж, я выиграла!» — высокомерно улыбнулась соперница. «Ладно, твоя взяла!» — тактично согласился Алекс. «Больше я в твои игры не играю!» — торжественно объявила Олимпия, развернулась и направилась к центральной поляне. «Хм! Объект думает, что все закончилось!» «Эй! Зачем камнями-то кидаться?» Тестовый бой дал больше, чем ожидалось. Размышляя над его результатами, Алекс отыскал Сесара, получил обещанные обновки, переоделся и отправился к границе. Напарники ему не требовались. Рауль весьма точно описал, как найти улей, поэтому он вошел в центр мари и помчался вдоль границы со всех ног. Путь занял несколько часов. Главным препятствием служили не монстры, а обычные деревья и кустарники, которые раздражали и мешали бежать. Пятый уровень здорово помогал, но все равно пришлось попотеть, фигурально выражаясь. Добравшись до нужного места, Алекс замер. «Да вы особо и не прячетесь. Даже странно, что я вас раньше не обнаружил». Пробормотал он через четверть часа, рассматривая пяток торпед, патрулирующих зону вдоль границы муравейника. Вблизи логова твари проявляли большую активность, чем на периферии. Разведчик подозревал, что это не единственное убежище улья. Скорее всего, насекомые расплодились и построили несколько баз, но для его цели подойдет любая. «Так, проверим, получили ли вы весточку обо мне», — вздохнул он, вышел из аномалии и сменил маскировку на домен. Торпеды заметили человека, но атаковать не торопились. Замерли неподалеку. «Отлично! Бойтесь меня, недоноски, а то кончите, как ваши предшественники!» — предупредил он соперников и направился вперед беспечным шагом. Как и в прошлый раз, осы отступили, но не улетели. Убедившись, что новости в осином обществе разносятся быстро, Алекс развернулся и скрылся в аномалии. Идти напролом он не собирался, боялся нарваться на серьезный отпор, а его силы не так велики, как хотелось бы. Но если торпеды его прижмут, то домен окажется последним шансом на спасение. К первому патрулю присоединились еще три, включая твари локаторов. Пришлось довольно долго ждать, прежде чем они разбежались. Они явно хранят логово, слишком уж нервные. Второй заход начался совершенно другим образом. Разведчик не наглел, а осторожно пробирался вперед, периодически укрываясь в свернутом пространстве. Логово твари располагалось примерно в десяти километрах от границы муравейника. Девять километров он прошел за три часа, а вот последняя миля оказалась не хуже военной базы. К счастью для него, в основном, это были обычные торпеды. Впрочем, Алекс не расслаблялся, предположив, что Улей сам может определять лазутчиков. Если так, то придется быстро текать обратно. «С Богом! У меня все получится!» Подбодрил он себя, но энтузиазм давно улетучился, а идея разведать Улей уже не казалась умной, скорее тупой и бесперспективной. Несмотря на сомнения, он упрямо шел вперед, стараясь использовать все возможные естественные укрытия. Даже если за ним сейчас следят, плевать. Главное, чтобы не напали всем скопом. Однако восприятие молчало. «Наверное, я зря так напрягаюсь. Твари не видят меня», — решил он. Обойдя очередной бугорок, разведчик, наконец, обнаружил улей. Выяснилось, что осы, как и муравейник, изрыли большой холм. Впрочем, это был обычный холм, а не странное инопланетное сооружение, окруженное туманом. И труба пониже, и дым пожиже. Вход располагался с другой стороны холма, но это было к лучшему. Наверняка вход охраняют. Алекс же подобрался поближе, так чтобы восприятие добило до осиного жилища. Но ничего, кроме каких-то пустот и нескольких тварей, не почувствовал. «И что я здесь вообще ищу? Ни черта интересного. Зря только Рауля обнадежил». Беззвучно прошептал он, но с места не сдвинулся. Через час вдали появился Несун, окруженный торпедами. Тварь летела не порожником, а несла существо размером с корову. Подлетев в холму, Несун нырнул в скрытый проход и скрылся из виду. Так-так, это уже интересно. Значит, они здесь выводят потомство. Обрадовался Алекс. Он осторожно отправился в обход, скрываясь каждый раз, когда мимо пролетали патрули, а делать это приходилось часто. Даже очень. Однако полностью обходить холм не понадобилось. Искомая комната нашлась через полчаса. Восприятие выхватило пустоту, наполненную жизнью. Разведчик не стал приближаться, а развернулся и пополз обратно. Все, что надо, он выяснил. «Но почему снова я? Чуть что, так сразу фарад! У тебя есть вообще совесть? Зачем ты меня снова отвлекаешь от дела?» У «Вас тут целый лагерь головорезов, а ты эксплуатируешь бедного маленького инлайца! За что мне вся это?» Толстячок стоял посреди новой мастерской с поднятыми руками. Его лицо выражало вселенскую скорбь и негодование. Алекс даже позавидовал актерскому таланту оружейника. «Ты еще слезу пусти, Примадонна! Не знаю, как у вас, а тут это признак слабости!» «А что мне остается? Опять ты просишь меня рисковать жизнью и идти биться с мерзкими монстрами!» «Хотя знаешь, что я мастер, а не воин!» «Дружище, мы это уже обсуждали. Если мы не подготовимся к бою, то проиграем. А если проиграем, то тебя ждет увлекательное воссоединение с хранцами. Думаю, Керх обрадуется тебе, как родному, и с радостью придумает особое наказание». Фарат посерел, опустил руки и обеспокоенно уточнил. это так что, без меня никак?» «Нет, нужно твое хранилище». «Сначала блокиратор». Теперь хранилище? Зачем оно тебе? Сейчас по быстрому сгоняем в одно место и к вечеру вернемся. Кстати, что будет, если в хранилище поместить живое существо? Если думаешь, там спрятаться, то не выйдет. Внутри нет доступа к энергии. Так что ты задумал? Отлично, это именно то, что я хотел услышать. Не бойся, если сделаем все по быстрому, то и риска никакого не будет. А если? Несмотря на все возражения, фарат внутренне смирился, что ему придется снова покинуть безопасный лагерь, и покорно выложил содержимое хранилища. Наспех собравшись, они вышли из лагеря и еще до полудня прибыли в район Улья. Рядом с границей муравейника дежурили несколько патрулей. «Да уж, твари напряглись. Наверное, заметили меня в прошлый раз. Хорошо, что внутрь не полез», — задумчиво пробормотал Алекс. «Приготовься и пошли». «Ты что, издеваешься?» — заныл толстячок, глядя на две стайки торпед, патрулирующих границу. «Мы что, туда попремся? Смотри, сколько там насекомых, они же нас почуют!» «Не почуют, если ты шуметь не будешь. Давай вперед!» Торпеда не слишком наблюдательны, просто ступай осторожно, и все будет в порядке. Алекс не хотел пугать спутника заранее. Без его хранилища план не осуществить, а на долгие уговоры нет времени. «И потом...» «Меньше знаешь — крепче спишь». За время путешествия он хорошо изучил характер Эндлайца. Тот действовал решительно только когда обстоятельства действительно прижимали, а в остальное время стремился к безопасности и комфорту. Оружейник насупился, но подчинился, и две невидимые фигуры двинулись вперед. Фарад привык к подобным перебежкам, поэтому знал правила и шустро перебирал ножками. Впрочем, они часто замирали, периодически прятались в свернутом пространстве но за несколько часов добрались до Улья. «Нам туда», — прошептал Алекс, показывая на склон холма. Фарат отрицательно помотал головой. В его глазах плескалась паника. Похоже, он догадался, куда его привели. «Ну, как хочешь, я пошел». «Ты не нормальный», — просипел оружейник. «Я же сдохну без тебя». «Не будь ребенком, тут осталось всего двести метров». Не глядя больше на толстячка, Алекс полез вперед, стараясь не задеть ветки кустарника. К счастью, растений было немного, и они скорее помогали, чем мешали. У Фарада выбора не осталось, и он последовал за спутником. Через полчаса две фигуры стояли у цели. Ничем не примечательного склона холма. Именно тут восприятие показало наличие огромного количества живых существ, мелких и слабых. «Слушай внимательно», — Алекс шептал инструкцию прямо в ухо оружейнику. «Сейчас мы окажемся внутри улья. Тут у них родовая комната. «Мне нужны личинки. Хватай все, что увидишь. Я отвлекаю ос, а ты собираешь. Потом выбираемся и текаем отсюда». «Ты долбатый придурок! Мы помрем тут сегодня! чтоб я еще хоть раз?» Алекс схватил паникующего толстячка за плечо, хорошенько потряс и, уже не скрываясь, медленно произнес. «Поздно отступать. Мы идем вперед. А если помрем, то будем героями. Ты мне должен, и это твой шанс расплатиться». Не слушая возражений, он активировал домен так, чтобы большая часть проникла внутрь и потащила за собой спутника. Два шага, и они перепрыгнули через стену и оказались в земляной пещере площадью в несколько десятков метров. Здесь было темно, но на этот случай разведчик прихватил с собой небольшую лампу. Свет выхватил туши разнообразных тварей, в произвольном порядке валяющихся на полу. И еще больше существ висело на стенах. При этом все они были живы и находились в сознании, вращали глазами и слабо дрожали. Все это Алекс уже знал благодаря лучу восприятия. Немедля он подскочил к ближайшей туши и ударом трофейного хранского клинка рассек шкуру. На пол посыпались личинки. Некоторые были размером с кулак, другие — в два раза меньше. Увидев это зрелище, Фарад взвизгнул от страха и горестно прошептал. «Конец! Это конец! Сама моя жизнь закончится!» «Не разыгрывай драму! Собирай трофеи!» Оружейник, чуть ли не размазывая сопли по лицу, своим подскочил к монстру, и личинки стали исчезать. В бой вступили лезвия. Монстры лопались один за другим. Алекс отметил, что их шкуры слабо сопротивляются атакам. То ли он стал сильнее, то ли осы трансформировали тела жертв так, чтобы их потомству легче было выбраться наружу. Откуда-то послышалось яростное жужжание. Разведчик подскочил к единственному выходу из комнаты, который вел во внутренние коридоры. Взрывы обрушили свод. Осы как-то укрепили землю, но она все же поддалась сфере. «Быстрее! У нас меньше минуты!» — проорал он спутнику. Тот ускорился и забегал между разрубленными тушами, давя личинок, но большая часть попадала в хранилище. С другой стороны коридора послышались глухие удары. Торпеды первыми добрались до преграды и сейчас ввинчивались в мягкую землю. Еще несколько секунд, и они окажутся внутри. Алекс развернул домен, захватил часть коридора и так изогнул пространство, чтобы осы копали параллельно пещере. Земля здорово мешала умению, но он стоял вплотную к стене, потому справился. Прошло полминуты, прежде чем твари догадались, что их обманывают. Удары послышались со всех сторон торпеды стали ломать не проход, а сами стены. «Уходим!» — закричал он Фараду и напоследок объял улей восприятием. Как и Домен, восприятие с трудом проникало через толщу земли, но то, что оно выхватило, не понравилось разведчику. В их сторону ползли три огромных монстра. Именно ползли, а не летели. Сразу вспомнился огромный пещерный ползун, который загнал Алекса в ловушку. Гости имели схожие размеры однако новые враги вызывали уважение не размерами, а уровнем. «Девятки! Да как они сумели так разжиреть?» Твари значительно уступали защитнику в размерах и, очевидно, в силе, но Алекс не собирался испытывать их и выяснять, насколько продукция улья уступает изделию муравейника. Стрелой он метнулся к противоположной стене, перепрыгивая рассеченные туши, схватил испуганного оружейника — кинул напоследок несколько вихрей, которые перемололи в фарш оставшиеся жертвы, и в два шага выбрался наружу. К счастью, их никто не поджидал. Охранники просто не сообразили, что похитители сбегут тем же путем, что и пришли, а вместо этого всем скопом кинулись внутрь. «Ходу!» — прошептал он Фараду и помчался вперед, не забыв накинуть маскировку. Через 500 метров их все-таки заметили, но Алекс не стал останавливаться, а на ходу срубил пяток торпед. Сейчас он, как заядлый наркоман, полностью зависел от пыльцы, но без постоянной подпитки диверсия провалилась бы еще в самом начале. Следующий патруль атаковал через километр. Беглецы снова не остановились, но Алекс понял, что долго так не протянет. Ему нужна передышка. «Выкинь несколько личинок», — скомандовал он. Фарат подчинился, и они побежали дальше. Обернувшись, разведчик увидел, как три патруля кинулись к детенышам. «Смотри-ка, получилось!» — обрадовался он. «Ты что, не был уверен в успехе?» Оружейник от возмущения даже забыл про опасность. «Стоило проверить, никогда не знаешь, сработает ли твой план!» Философски ответил Алекс, не сбавляя бега. «О боги! Я связался с сумасшедшим!» Простонал толстячок и тоже ускорил бег. Они мчались, почти не скрываясь. Домен не пригодился. Вместо этого, когда их прижимали, фарат выкидывал личинки, и монстры мгновенно переключали внимание на защиту потомства. Как Алекс и надеялся, тупые насекомые подчинились заложенным программам. Они спокойно жертвовали в бою взрослыми особями, но бросали преследование, увидев драгоценных зародышей. «Конечно, стоит тут появиться кому-то поумнее, и он разберется, кто виноват и что делать». Но два диверсанта развили такую скорость, что потенциальному осиному генералу просто не хватит времени перехватить их. «Вырвались!» — выдохнул Алекс, как только они запрыгнули в марь. «Мы так не договаривались!» Толстячок не мог сдержать ярости. «Не кипятись, все получилось!» «А ты не хочешь объясниться? Если подписываешь партнера на рискованное дело, то стоит хотя бы предупредить его, с чем он столкнется! Я действовал всыпую! Алекс почувствовал укор вины. «А если бы ты знал об опасности, отправился бы со мной?» «Да!» — буркнул Фарад, но его ответ прозвучал неуверенно. Ах. тогда торжественно объявляю тебя частью нашего лагеря. Твой долг списан, и теперь ты один из нас. Обязуюсь так больше не поступать». «Вот и не забывай об этом!» «А когда полезем в муравейник, ты узнаешь об этом заранее». «Что? В, в, в, в муравейник? Зачем?» разве тебе не внутренняя жизнь монстров ха ха алекс расхохотался снимая напряжение ладно успокойся сначала разберемся с кранцами а муравейник оставим на закуску оружейник насупился но промолчал да не дуйся ты здорово помог и не только мне но и всему лагерю мы этого не забудем возможно что ты нас всех спас пошли обратно «Желательно до темноты вернуться, а то тут такие твари наверху плавают Папа, папа, пугаешь <схех> «Разве что самая малость. Вот бы и их как-то к делу приспособить». «Эй, не жду бы меня в это втягивать!» Испугался Толстячок. «Да не волнуйся ты, чего тут бояться?» Т -т -т -т «Тебя! Твои идеи! Вот что меня пугает! Ищи себе помощников в другом месте! Сам сказал, что мой долг списан!» «Запомнил все-таки! Ну точно! Вы же прирожденные торговцы!» Несмотря на нытье попутчика, Алекс был доволен. Его план удался и даже прошел первую проверку. Пулей реагировал на личинок. Осталось только доработать детали, и они смогут устроить пару сюрпризов пёсеголовым.